Глава сороковая. Отделение полиции пустовало. Уставал обезьянник, уставали кабинеты дознавателей, следователей и даже начальника отделения. Передних стен не было. Вместо стен стояли две камеры и осветительные приборы. Съемочная группа отправилась на перерыв. С краю декораций на табуретке сидел пан Софий. Одинокий, как домашний юноша в большом городе. Варвара подошла так тихо, что он вздрогнул, но с табурета не поднялся. «Буфет — это не ваша? спросила она. «Не моё», — согласился пан Софий. «Чайника прокинул?» «Нет, что вы. Кофе растворимый у меня рассыпался. Весь. Случайно. Они кричать стали». Тогда я в отместку съел три порции обедов, которые были заказаны для осветителей. Порций на всех не хватило. Тут меня выгнали. Окончательно. Пан Софий и выглядел как человек, которого выгнали окончательно. Оттовсюгом. На жалость у Варвары не осталось сил. «Где ваш друг Митя?» «Он мне не друг», — строго заметил Пан Софий. «Его нет». «Я заметила». Уехал провожать юную актрису Зайкову, такая скромная, хорошенькая, с пластырем на руке. Оживился юноша. Ее утвердили на роль в сериале. Режиссер ее забрал. А Митя ваш уехал с какой-то странной женщиной в черной маске, в черных очках и с большим пучком дредов? Спросила Варвара на всякий случай. Пан Софий уверенно кивнул. Только у нее на голове много-много заплетенных косичек с бусинками и деревяшками на концах. Они шуршали. А что такое дреды, я не знаю. Варвара ощутила непонятно откуда прилетевшее эхо тревоги. Неужели гадалка Эстель заглянула на студию? Когда они уехали? Недавно, час назад, когда меня окончательно выгнали. Митя гадости мне наговорил. Из-за какого-то кофе. «Неприятный человек». «Привыкайте, пан Суфи, к культурной столице», — машинально ответила Варвара. Она думала, что делать. Телефон Митин выключен. Куда он мог уехать, неизвестно. Зачем понадобился гадалке? Тем более, Под для амулета от него получен. На что еще может годиться Митя? На девственницу он явно не тянет. «Варвара Георгиевна, а что мне делать?» «Что вам делать?» — повторила она, не вполне вернувшись из тревожных мыслей. «Готовиться к поступлению в институт. Театроведение — это ваше?» «Театроведение — это моё», — согласился пан Софий. «Тут другая неприятность. У меня хостел оплачен последние сутки, а родители деньги пришлют через три дня. Где мне жить?» «Простой бытовой вопрос». Юноша приехал в столичный город, кончились деньги, жить негде. Что делать? Она в думах о спиритизме, лжи, двойном обмане, убийстве торчек, подписке о невыезде и прочих глупостях. А тут вот-вот разразится настоящая катастрофа. Пан Софию предстоит жить на московском вокзале, сразу за ларьком с пирожками из бродячих собак. Какой ужас. Но спокойно, только спокойно. На помощь прилетает Варвара Ванзарова. Она не супермен и даже не супервумен, но кое-что тоже может. С завтрашнего дня поживёте недельку в хорошей гостинице рядом с каналом Грибоедова. А там видно будет номер «Люкс» с гостиной, спальней и ванной. Завтраки включены в стоимость. Приходите ко мне утром, отведу в гостиницу. Пан Софи не мог поверить, что катастрофу отменили. Ой, правда? Я вас не сильно разорю. Меня вы не разорите, честно ответила Варвара. Номер снят на ее имя, так зачем завтраком пропадать? Митю накормила, и этого бедолагу пристроит. Появится хоть какой-то смысл. Заодно никто больше не сунется. Она набрала Митю. Его телефон по-прежнему был выключен. Часы на смартфоне показали, что до премьеры Театра червонных валетов Осталось чуть больше двух часов. Где будет представление, до сих пор неизвестно. Но если ее предположение окажется верным, искать не придется. Варвара сделала ставку, поспорив с логикой. Где новый театр будет давать премьеру? Если ставка выиграет, то тогда... Варвара не решила, что будет тогда. Логика говорила, что это невозможно и не имеет смысла. Варвара стояла на своем. Осталось подождать... и узнать, кто выиграет спор.